«Я испытываю стеснение в капиталах», — сказал Лужин. «Я бы совсем немножко брал. И мне предлагали вести шахматный отдел в одном журнале. Тут неприятности на полу так обнаглели, что Лужин невольно протянул руку, чтобы увести теневого короля из-под угрозы световой пешки. И вообще с этого дня он стал избегать сидеть в гостиной, где было слишком много всяких деревянных вещиц, принимавших, если долго смотреть на них, очень определенные очертания». Его невеста замечала, как с каждым турнирным днем он все хуже и хуже выглядит. Мутно-фиолетовые оттенки появлялись у него вокруг глаз, а тяжелые веки были воспалены. Он был так бледен, что всегда казался плохо выбритым, хотя по настоянию невесты брился каждое утро. Окончание турнира ожидалось ею с большим нетерпением, и ей было больно думать, какие страшные и вредные для него усилия должен он делать, добывая каждое очко. Бедный Лужин, таинственный Лужин. Играя утром в теннис с приятельницей немкой, слушая давно приевшиеся лекции по истории искусства, перелистывая у себя в комнате потрепанные разношерстные книжки, «Андреевский океан», «Роман Краснова», брошюру «Как сделаться йогом», она все время сознавала, что вот сейчас Лужин погружен в шахматные вычисления, борется, мучится. Ей было немного обидно, что она не может разделить муки его искусству. В его гениальность она верила безусловно, а кроме того была убеждена, что эта гениальность не может исчерпываться только шахматной игрой, как бы чудесно она ни была, и что когда пройдет турнирная горячка и Лужин успокоится, отдохнет, в нем заиграют какие-то еще неведомые силы, он расцветет, проснется, проявит свой дар и в других областях жизни. Ее отец называл Лужина узким фанатиком, но добавлял, что это, несомненно, очень наивный и очень порядочный человек. Маджи утверждала, что Лужин не по дням, по часам сходит с ума, что умалишенным по закону запрещено жениться, и первые дни скрывала невероятного жениха от всех своих знакомых, что было сначала легко, думали, что она с дочерью на курорте, но потом очень скоро появились опять все те люди которые обыкновенно у них в доме бывали как например очаровательный старенький генерал всегда доказывавший что не россии нам жаль а молодости молодости двое русских немцев олег сергеевич смирновский теосов и хозяин ликерной фабрики несколько бывших офицеров несколько барышень певица воздвиженская читал феровых а также престарелая княгиня Уманова, которую называли «пиковой дамой» по известной опере. Она-то первая и увидела Лужина и заключила из поспешного и невразумительного разъяснения хозяйки дома, что он имеет какое-то отношение к литературе, к журналам. Сочинитель, одним словом. «А вот это вы знаете?» — спросила она, учтиво завязав литературный разговор. не «Из новой поэзии, немного декадентской, что-то... О васильках все. Васильки, васильки. Олег Сергеевич немедленно попросил его сыграть с ним партию в шахматы, но, к сожалению, шахмат в доме не оказалось. Молодые люди между собой прозвали его шляпой, и только старенький генерал отнесся к нему с сердечнейшей простотой и долго увещевал его пойти посмотреть на маленького жирафа, только что родившегося в зоологическом саду. Лужин, с тех пор, как стали приходить гости, появлявшиеся теперь каждый вечер в различных комбинациях, ни минуты не мог остаться один с невестой. И борьба с ними, стремление проникнуть через их гущу к невесте, немедленно приобрело шахматный оттенок. Однако побороть их оказалось невозможно. Появлялись все новые и новые, и ему мерещилось что ниже, эти бесчисленные безликие гости — Плотные и жарко окружают его в часы турнира. Объяснение всему происходившему пришло как-то утром, когда он сидел на стуле посреди номера и старался сосредоточить мысль только на одном — вчера сделан десятый пункт, сегодня предстоит выиграть у Мозера. Вдруг к нему вошла невеста. Прямо какой-то божок рассмеялась она. Сидит середке, и к нему приходят с жертвоприношениями. Она протянула ему коробку шоколадных конфет, и внезапно смех с ее лица исчез. «Лужин — Лужин! — крикнула она. — Лужин, проснитесь! Что с вами? — Реальность? — тихо и недоверчиво спросил Лужин. — Конечно, реальность. Что за манера поставить стул посреди комнаты и усесть? Если вы сейчас не встряхнетесь, я уйду. Лужин покорно встряхнулся, поводя головой и плечами, и потом пересел на кушетку Еще не совсем утвердившееся и не совсем верное счастье заскользило в его глазах. — Скажите, когда это кончится? — спросила она. — Сколько еще партий? — Штучки три, — ответил Лужин. — Я сегодня читала в газете, что вы должны выиграть турнир, что вы этот раз играете необычайно. — Но есть Турати, — сказал Лужин и поднял палец. — Меня тошнит, — добавил он грустно. «Тогда никаких конфет», — быстро сказала она и взяла квадратный пакет опять под мышку. «Лужин, я позову к вам доктора. Вы же просто умрете, если будет так продолжаться». «Нет-нет», — сказал он сонно. «Уже прошло, не надо, доктор. Меня это волнует. Еще, значит, до пятницы, до субботы этот ад. А у нас дома довольно мрачно. Все согласны с мамой, что нельзя мне за вас выйти. Почему же вас тошнило?» Съели что-нибудь такое? Прошло же, абсолютно, — протянул Лужин и опустил голову к ней на плечо. Вы просто устали, бедный. Неужели вы сегодня будете играть? В три часа против Мозера. Я вообще играю... Как было сказано? Необычайно улыбнулась она. Голова, лежавшая у нее на плече, была большая, тяжелая, Драгоценный аппарат со сложным таинственным механизмом. И через минуту она заметила, что он уснул, и стала думать, как теперь переложить его голову на какую-нибудь подушку. Очень осторожными движениями ей удалось это сделать, он теперь полулежал на кушетке, неудобно согнувшись, и голова на подушке была как восковая. На мгновение ее охватил ужас, не умер ли он внезапно, она даже тронула его кисть, мягкую и теплую. Когда она разогнулась, то почувствовала боль в плече. Тяжелая голова шепнула она, глядя на спящего, и тихо вышла из комнаты, унося неудачный свой подарок. Горничную, встреченную в коридоре, она просила Лужина разбудить через час и, беззвучно спустившись по лестнице, направилась по солнечным улицам в тенистый клуб. И поймала себя на том, что все еще старается не шуметь, не делать резких движений. Горничной будить Лужина не пришлось, он проснулся сам и сразу начал усиленно вспоминать прелестный сон, который ему приснился, зная по опыту, что если сразу не начнешь вспоминать, то уже потом будет поздно. А видел он во сне, будто странно сидит посредине комнаты, и вдруг с нелепой и блаженной внезапностью присущей снам входит его невеста, протягивает коробку, перевязанную красной ленточкой. Одета она тоже по моде сновидений, белое платье, беззвучные белые туфли. Он хотел обнять ее, но вдруг затошнила, закружилась голова. Невеста тем временем рассказывала, что необычайно пишут о нем в газетах, но что мать все-таки не хочет, чтобы они поженились. Вероятно, было еще много, много чего, но память не успела догнать уплывавшие и, стараясь, по крайней мере, не растерять того, что ему удалось вырвать у сновидения, Лужин осторожно задвигался, пригладил волосы, позвонил, чтобы принесли ему обед. После обеда пришлось засесть за игру, и в этот день мир шахматных представлений проявил ужасную власть. Он играл без передышки четыре часа и победил, но когда уже сел в таксомотор, то по пути забыл, куда отправляется, забыл, какой адрес дал прочесть шоферу, вас вечером, и с интересом ждал, где автомобиль остановится. Дом он, впрочем, узнал, и опять были гости, гости. Но вдруг Лужин понял, что он просто вернулся в недавний сон, ибо невеста шепотом спросила его, ну что, не тошнит больше? И как же она могла об этом знать наяву? «В хорошем сне мы живем», — сказал он ей тихо, — «я ведь все понял».